Глава тридцать пятая Благословив масштабность проекта, сильно поредевшая команда парящей стрекозы отправилась на родину Айтена. Его родная планета называлась Филея. Про неё было известно мало, лишь то, что ресурсы на ней скудны, а конкуренция высока. Резкий климат не позволяет выращивать сельскохозяйственные культуры или скот в нужных количествах, Поэтому фелинианцы искали другие способы заработать. Шли наёмниками, узкими специалистами и в целом считались лучшими в своём деле. Лена ёжилась, разглядывая планету на обзорных экранах. Красно-серый шарик с редкими щётками тёмных лесов. Суровый климат, частые бури всё это привело к тому, что дома местных жителей вростали в землю, сливаясь с ней. Всё, что можно, старались спрятать под землёй: дороги, медцентры, крупные торговые площадки. и прочие общественные здания. Высоток не было совсем, зато хватало сигнальных огней и всевозможных указателей. Транспорт в основном подземный, а Айтен встал рядом с какой-то болью разглядывая собственную планету. Но в атмосфере часто проводятся гонки, поэтому так много обозначений. Гонки, Лена поёжилась, вспоминая гонки в пустыне. На Филее предпочитают гонки на атмосферных катерах. Частые бури делают победу непредсказуемой. Наше правительство поощряет их. Гонки приносят хорошие деньги, но местные жители страшно не любят шум, поэтому основные трассы вынесены в самые отдалённые точки планеты. Только это всё равно не помогает. Не помогает. Туристы, зрители, победители, минимум раз в год кто-то из них решает наплевать на правила и погонять над жилыми кварталами. Аварии, пожары, десятки погибших. Все жители филеи стараются заработать достаточно, чтобы когда-нибудь прекратить эти чёртовы развлечения. Айтен судорожно сжал руку в кулак, потом расслабил и сказал другим тоном: "Прости, Эги, я не должен взваливать на тебя свои проблемы. Ты просто поделился, Айтен, это нормально. Мы же твоя семья", улыбнулась Лена. Мужчина благодарно сжал её руку. Этот перелёт стал сложнее предыдущих. В команде осталось слишком мало сотрудников. И хотя большую часть работ выполняла техника, всё же нужно было следить за ней. Элорен уже мрачно хмурился и говорил о том, что придётся нанимать новую команду в Порт-Альянсе. Этой стоянки им не избежать. Спуск на планету прошёл штатно, но выход из шаттла был устроен как длинный гибкий тоннель, уводящий под землю. Так надёжнее, объяснял Айтен. Ему, повидавшему много миров, было неловко представлять Эги такой мрачный подземный мир. Но Лена успокаивающе сжимала его руку и с интересом разглядывала высеченные в камне коридоры. Они добрались до круглого зала, в котором прошли все формальности. Потом перешли в зал побольше. Тут толпились люди, выкрикивали приглашения на экскурсии, мигали, обновляясь табло со списком специалистов, готовых подписать контракт. В общем, шумное людное место, подобное при портовой зоне. Только под землёй. «Куда теперь?» – Элурена глядел толпу с высоты собственного роста. поищем гостиницу. Айтен покрутил головой и ткнул пальцем в указатель. Да, придётся в гостиницу. У родителей сейчас контракт. По указателям они легко добрались до симпатичного дома под землёй. Лене стало интересно: для чего под землёй строят дома? Можно ведь пещеру использовать как комнату. Айтен усмехнулся и принялся загибать пальцы. Для тепла, каменные стены его не держат. Для шумоизоляции. Наши подземные города довольно шумное место для уединения, в пещеру в любой момент может вломиться сосед. Для защиты от подземных хищников и насекомых сейчас их практически вывели, а когда-то жить под землёй было довольно опасно. И наконец, просто потому, что нам так нравится. У некоторых домов верхние этажи выходят на поверхность. Мы всё же люди и не можем жить без солнца. Понятно, девушка улыбнулась и вошла в гостиницу вслед за мужчинами. Внутри подземный отель выглядел обыкновенно. В нём даже окна были. Они выходили на маленькую площадку перед отелем и во внутренний двор, превращённый в оранжерею. Как же здесь всё это растёт? изумилась Лена, рассматривая прихотливые извивы лиан и художественно расставленные горшочки с обыкновенными помидорами. Как в космосе? пожал плечами Лерам. Система искусственного освещения, капельный полив, дополнительный обогрев. Красиво. Девушка оценила усилия тех, кто создал этот маленький закрытый сад. Наверху растут только карликовые растения и трава. Неслышно подошёл Айтэн. Поэтому наши агрономы ушли под землю. Здесь есть огромные пещеры протяжённостью в десятки километров, в которых выращивают овощи для магазинов. Но каждое строение обязано иметь свою личную оранжерею или зимний сад. Разумно, одобрительно кивнула Альфиниан. Тут к ним подошёл Лурен, отдал ключи от номеров и все разошлись, договорившись встретиться через час у стойки администратора. Лену в номер увёл капитан. Дал десять минут на душ и не позволил менять комбинезон малой защиты на что-либо другое. «Подземный город полон незаметных опасностей, Эгги», сказал он, когда Лена с некоторым разочарованием посмотрела на яркое, удобное, но довольно утилитарное одеяние. «Иногда здесь бывают землетрясения или последствия воздушных волн, вызванных гонками». Потерпи, не думаю, что мы задержимся здесь надолго. Девушка не стала спорить. Ей впрям не очень нравился подземный город. Он пленял своей необычностью, но через некоторое время человек осознавал, что воздух здесь всегда фильтрованный, как в космосе, вода отдаёт камням, а растения могут жить только под стеклом. Однако команда прогулялась по улочкам, слушая рассказы Айтена о самых выдающихся зданиях. Потом прокатились на подземном поезде, заглянули в местный торговый центр в поисках сувениров. И чем больше они гуляли, тем лучше Лена понимала, что ей не хочется здесь задерживаться. И даже Итэна оставлять не хочется. Пусть ей не нужен ещё один муж, но в этом каменном мире мужчина не выглядел своим. Утомившись, команда вернулась в гостиницу на ужин. За столом велись обычные разговоры, обсуждали местную кухню, прикупленные в торговом центре безделушки из местного камня. и ощущения от поездки в подземном поезде. А потом стены дрогнули. Раз, другой. Айтен моментально вскочил и скомандовал. «Выходим, держитесь подальше от зданий». Все высыпали на улицу, в толпу. Мужчины прикрывали женщин, Мэгги, не мешкая, вколола Лене, Ларисе и себе, лёгкое успокоительное. «Лучше хотеть спать», – зевнула она, выбрасывая шприцы-тюбики в урну. «Чем бегать кругами от лишнего возбуждения?» Лена с ней согласилась. К счастью для всех толчки больше не повторялись, и вскоре люди разошлись. Айтен проводил Лену до номера и посоветовал не раздеваться, ложась спать. "Толчки могут повториться", дёрнул он плечом. "Боюсь, вам будет неловко выскакивать из комнаты в ночной одежде". Мужчина не покраснел, но немного смутился. Лена тоже. Просто поняла, что Айтен представил её обнажённой. А ведь он красивый мужчина, уже изрядное время лишённый женской ласки. Круг побратимов разомкнулся. По сути, остались Айтэн и Байрит. Элорен и Лерам, вступив в брак, наслаждались семейной жизнью, не пересекаясь в постели жены. Два побратима чувствовали себя одинокими, но старательно скрывали это ощущение от Эги. Они не могли не видеть, как другие братья находили своё счастье и вероятно надеялись на что-то подобное для себя. Или нет. Последовав мудрому совету, девушка легла спать в закрытой тёплой пижаме. Каменные своды всё же наводили на неё тоску, так что она была рада всем трём мужьям, явившимся в её номер. Мы просто поспим рядом, ласково улыбнулся ей Элорен. Не хотим оставлять тебя одну. Вдруг снова толчки. Лена спокойно легла в центр широкой кровати и удовлетворённо вздохнула, когда её обняли оба Илурианца. Лерам привычно устроился в ногах, поцеловав перед сном каждый её пальчик. К счастью, толчков ночью не было, и утром вся компания решила ненадолго выйти на поверхность, чтобы увидеть планету. Для этого пришлось отыскать специальный подъёмник. Дежурный выдал туристам респираторы на случай пылевой бури, специальные поисковые браслеты и посоветовал взять с собой фляги с водой и сухпаёк. Айтен показал содержимое своего рюкзака, сообщив, что у всех ровно такие же, и команду пропустили в тесноватую пассажирскую кабину. Подъём на поверхность занял несколько утомительных минут. Наконец лифт остановился, двери открылись в стеклянный павильон. Стекло? Лена залюбовалась видом сквозь прозрачные стены. Особый вид, сказала Айтен. Это гибкое стекло повышенной прочности, плавающая молекулярная решётка. Из него делают защитные павильоны, обзорные купола и прочие помещения, которые должны пережить землетрясение. Почему же вы не строите из него дома? удивилась девушка. Очень дорого. Одна такая защитная кабина стоит, как десяток домов под землёй, ответила Айтен. Они постояли некоторое время, разглядывая довольно унылый пейзаж, потом натянули респираторы и вышли за пределы защитного купола.